глава 9. Студия телевизионной передачи Светские новости была оформлена в стиле уютной гостиной. Создавалось ощущение, что я просто пришёл к кому-то в гости, попить чаёк и поболтать о всякой ерунде. Камеры, операторы, обслуживающий персонал крутились в отдалении. В полумраке за софитными лампами их не было видно. И я бы забыла о них, если бы не держал сканирование активным отслеживая передвижение каждого человека. Я никого здесь не знал. С журналисткой, которая будет брать у меня интервью, меня связал Карпов, но он предупредил меня дословно. Баба эта ушлая, жопу вылежит на ну, отлично, но если ты ей нужен, а как только станешь отработанным материалом, сольет без сомнений. Сейчас она сидела передо мной в обтягивающем голубом платье с глубоким декольте, с распущенными русыми волосами и ярко-алым маникюром. «Да уж, таким ногтям позавидовали бы гарпии». «Камера, мотор!» — произнес кто-то из темноты. В тот же момент журналистка натянула на лицо широкую улыбку и милым голоском прощебетала. «Здравствуйте, меня зовут Марина Александрова, ваша бессменная ведущая светских новостей. И сегодня у меня в гостях таинственный, великолепный и невероятный Марк Ломоносов. Вокруг него крутится немало сплетен и легенд. Последний из рода Ломоносовых». Кто-то называет его неудачникам и болванам, а кто-то героем и перспективным охотником на монстров. Как только Марк вышел из ком, и мне начали поступать просьбы об интервью с ним, но как ни старалась, я не смогла с ним связаться. Однако неделю назад удача повернулась ко мне лицом. Марк ответил на мой звонок и даже согласился встретиться. Как вы можете понять, наши переговоры прошли удачно. Марина подмигнула в камеру и наклонилась, открывая зрителям обзор на свою пышную грудь. «Марк, если не секрет, как вас встретило светское общество, когда вы очнулись от комы?» Я скромно потупился и вздохнул, нервно взъерошив волосы. В студии мне создали образ красивого паренька с наивными оленьими глазами. Видимо, ориентировались на женскую аудиторию. «Знаете, если бы меня хоть как-то встретили, я был бы очень рад». Марина активно закивала, когда я это произнес, и заинтересованно на меня уставилась. Я грустно улыбнулся и продолжил. Без разницы как, просто встретили. Плохо или хорошо, это всяко было бы лучше, чем абсолютное игнорирование. обо мне никто не вспомнил, словно род Ломоносовых уже исчез. Я ощущал себя так, словно меня выбросили в открытый космос, где-то далеко вращается земля, на которой живут миллионы людей, а я отдельно в полном одиночестве. Марина с сочувствием вздохнула, положила ладонь на мое запястье и слегка сжала. «Вы очень сильный, Марк», — сказала Анна. «Особенно учитывая, что через пару часов после того, как вы очнулись, на вас обрушилась страшная правда. Ваши опекуны рака вы оказались серийными убийцами и мучителями. Вы слышали, что их осудили на пожизненное заключение, а их дочку отправили на принудительное психиатрическое лечение. Семейная шизофрения — ужасные гены». «Прочитал в газетах», — ответил я, скорбно поджав губы. «Моя цель — это играть симпатичного молодого аристократа с тяжелой судьбой, которая его не сломила. Короче, собрать приз зрительских симпатий». Но это уже было потом, через пару месяцев, потому что раковы были не самой тяжелой из моих проблем. Самым ужасным оказалось не финансовое безграмотность и мошенничество. На следующее утро после моего пробуждения ко мне пришли коллекторы. Оказалось, что у рода почти не осталось никакого имущества». Марина с лёгкой театральностью схватилась за сердце, отчего её грудь заколыхалась. Я на секунду задумался, сколько таких проплаченных интервью уже состоялось в этой студии. Не люблю такое, но, во-первых, мне уже нужно о себе заявить на всю Российскую империю, чтобы люди меня запомнили и прониклись моей историей. Положительная репутация не создаётся по щелчку пальцев. А во-вторых, я хотел сообщить главе рода Нахимовых, что нахожусь в Москве, в своем родовом поместье. Марина еще минут сорок задавала мне заранее оговоренные вопросы, а я фактически пересказывал последние месяцы своей жизни. Конечно же, опустил противозаконные детали и кое-что приукрасил. То есть вы простили сестер добрых за клевету и даже наняли их на должность личных секретарей, позволили вести ваши дела... Марк был либо сумасшедший, либо самый милый человек из тех, кого я встречал, Марина распахнула накрашенный рот. У каждого человека должен быть второй шанс, я слегка улыбнулся и поправил упавшую на глаза чёлку. Разумеется, её молчало магической клятвой, которую принесла Лера и Вера, иначе меня обвинили бы в рабовладельчестве. Они помогают мне строить бизнес и следят за развитием сельского хозяйства. Эти девушки очень трудолюбивы, они даже успевают учиться в университете и получать высшее образование. Незаменимые помощницы. Наше знакомство не задалось, но я очень рад, что оно вообще случилось. Собственно, я планировал отправить кого-то из сестёр добрых в Москву, но неожиданно получил ваш звонок и передумал. Мне кажется, правильнее лично ответить на все возникшие вопросы, нежели позволить плодить про меня небылицы и глупые слухи. Он был сердечный, сильный, да ещё и умный, как едва улыбнулась Марина. Благодарю вас за интервью, Марк. Это был незабываемый опыт. Спасибо вам. Я посмотрел в камеру и обозначил полупоклон. Попрощавшись с Мариной и её съёмочной группой, я вышел на улицу, в утреннюю прохладу. Солнце уже показалось на горизонте, но за ночь воздух сильно остыл, и я пожалел, что не захватил с собой тёплый свитер. Пять часов назад Андрей взорвал завод на Химовых, а мы с Мишей проникли в их лабораторию. Отснятый выпуск Светских новостей выйдет в 10:00 утра, и я заплатил много денег, чтобы о нём узнала вся Москва. Прекрасно, теперь остаётся только ждать. Я зашёл в ночное кафе, перекусил и направился в Родовое поместье. Без дракоши под боком было слишком спокойно. Я бы даже сказал, скучно. Как-то привык, я за последние дни постоянно ощущать его ауру где-то поблизости. В лабораторию я его не взял, потому что мне нужно было следить за десятками теней, и отвлекаться на Дракошу было нецелесообразно. Еле-еле я уговорил его остаться в академии, а Крабагном назначил его нянькой. Вообще я хотел отправить Дракошу в северные гребешки, но тот наотрез отказался, и чуть не закатило истерику. Пришлось пойти но в ступке. Родовое поместье встретило меня тишиной. Я поднялся на второй этаж, забрел в первую попавшуюся спальню и рухнул на кровать. За всеми делами я и не заметил, как устал. Я успел поставить двух теней, чтобы они охранили ворота, и вырубился. Проснулся я в два часа дня, умылся, пригладил торчащие во все стороны волосы и спустился на первый этаж. Я прошерстил все ежедневные электронные газеты и новостные сайты, но сообщения о нападении на завод химических так и не нашёл. Видимо, глава рода старательно всё заметает под коврик. Выходить в магазин или кафе я не рискнул. Всё же не хочется пропустить важного гостя, поэтому заказал доставку. Набрал продуктов для скромного завтрака. И как раз когда я дожаривал яичницу с сосисками и помидорчиками, ко мне прилетела взволнованная тень древесной лягушки и начала прыгать по столу, размахивая лапками. Что к нам пожаловали гости? Спросил я, и тень быстро-быстро забила лапками, подтверждая мою догадку. Ну, в таком случае пойдем встречать. Я вышел на крыльцо и приветливо помахал стоящему у железного забора мужчине, который опирался на трость. Издалека ему можно было бы дать около сорока лет, но благодаря улучшенному магии зрению я видел и глубокие морщины вокруг его глаз, и седину в некогда черных, как смоль, волосах. Но его идеально ровные санки могли бы позавидовать и восемнадцатилетние. К тому же от него так и разлило превосходство и уверенность. Сразу понятно аристократ. Даже нет нужды смотреть на его дорогущую одежду и золотые, инкрустированные бриллиантами наручные часы. Мужчина не ответил на моё приветствие, лишь требовательно стукнул тростью по железным прутьям. Я послал вперёд магический импульс, и ворота медленно разъехались в стороны. Мужчина степенно приблизился к крыльцу, поднялся по ступеням и сухо представился. «Даниил Денисович Нахимов, если я правильно понял, вы хотели со мной поговорить». «Проходите», — я кивнул на дверь. Я проводил его в гостиную и, как гостеприимный хозяин, налил ему чаю. Яичницу тоже предложил, но князь, поморщившись, отказался. «А зря. Очень вкусная яичница получилась». Переложив её в тарелку, я опустился в кресло напротив Нахимова и принялся уплетать свой завтрак за обе щеки. Нахимов напряжённо молчал, но я не собирался начинать разговор. Ел яичницу и просматривал новости, словно находился в гостиной в гордом одиночестве. Через 10 минут Нахимов не выдержал. "Зачем вы позвали меня?" процедил он. "Не позвал", я цокнул языком и с осуждением покачал головой всего лишь позволил вам спасти свою шкуру. А воспользуетесь вы моим предложением или нет, это уже зависит от вас. Вы напали на мой завод и лабораторию. Едва ли вы сможете это доказать. Я усмехнулся. А вот то, чем занимался ваш сын, и доказывать не нужно. Конечно, я мог бы вас пожалеть. Безутешный отец, у которого все сыновья конченны идиоты. Если бы не знал, что вы были в курсе, как Дмитрий пытался стравить Ронинов и Гавроша. А вдобавок подставить меня. Наблюдали, надеялись усилить род ценой чужих жизней. Что вы предлагаете? через силу выдавил Нахимов. Ваш род теряет самостоятельность, заключается со мной вассальный договор. Смешно, всполив Нахимов вскочил и ударил тростью по столу, от чего по стеклянной столешнице побежали трещины. Смешно, согласился я. «Неужели вы думали, что мне нужен такой никчемный и опасный вассал, как Дмитрий? Перед заключением вассального договора вы сдадите Дмитрия полиции и обнародуете тот ужас, который он творил в лаборатории. Я хочу, чтобы его судили по закону». «А «Он мой сын, а это будет несмываемым пятном позора на нашем роду!» гневно прокричал князь. «В ином случае вы пойдете как соучастник». Около часа Нахимов не желал смириться. Он не сдавался, отчаянно ругался и торговался, а в какой-то момент даже попытался мне врезать. Я разговаривал с ним равнодушно и не поддавался на провокации. Мы оба понимали, кто победил. Когда пошел уже второй час нашей беседы, до Нахимова наконец-то дошло, что у него нет вариантов. Придется принять реальность и приспосабливаться к новым условиям. «Хорошо», — пробормотал он, — «завтра я пришлю своего юриста». Сегодня, перебил я. Что? Мы заключим договор сегодня, точнее, прямо сейчас, или не заключим вовсе? Смешно, пророкотал Нахимов. Заходим на второй круг. Ей иронично поднял брови, и князь как-то резко сдолса. Какие условия? спросилоны подобрался. Не переживайте, вы станете с главой Нахимовых, будете связующим звеном между мной и побочными семьями. Но всё имущество рода с настоящего момента переходит под моё управление. 40% ваших убыточных заводов мы реформируем и подготовим к выпуску конкурентоспособной продукции, а 60 отдадим в аренду. С добычей полезных ресурсов сложнее. Я заключу контракт с несколькими родами на поставки ингредиентов, за это ваш род будет получать процентное отчисление с их прибыли. Впрочем, позже мои секретари расскажут вам подробнее. То есть от меня ничего не зависит? Почему же от вас зависит спасение рода? Разве этого мало? Героизм заключается не только в том, чтобы с безумными криками бросаться на образцы. Иногда героизм это вовремя отступить и пожертвовать чем-то незначительным ради великих свершений. Для вас родных химивых ничто незначительно. Явно не настолько, как для вашего сына. Нехимов обессиленно рухнул на диван откинулся на спинку, прикрыв глаза и прошептал: "Я согласен".